Когда Левушка, вернувшись на Лубянку, шел к Архарову докладывать о выполненном поручении, дверь кабинета сама распахнулась перед ним и оттуда выпал, словно от хорошего пинка под зад, недоросль Вильяминов. Следом вышел Шварц, поймал его за плечо и развернул к себе. — И запомните, молодой человек, — нравоучительно произнес он, — те мошенники, коих вы изволили опознать, «Схвачены и понесут наказание, но есть немало других. Не всякий раз поблизости окажутся, господа архаровцы. Ступайте к вашей тетушке и никуда из Москвы не уезжайте. Теперь можете откланяться». Недоросль попятился, потом повернулся и молча ударился в бегство. «Такова человеческая неблагодарность», — сказал Шварц, — Он даже не поблагодарил господина Архарова за гостеприимство. Сие качество его характера тоже со временем будет вознаграждено. Не поняв намека, Левушка вошел в кабинет. «Передал — Передал? — спросил Архаров, глядя в бумаги. — Поторопился? — вопросом же отвечал Левушка. Ему показалось, что приятель жалеет о том, как распорядился Хоринскими векселями. нет Подумав, сказал Архаров, никого там у нее не было. Никого, кроме крыс. Архаров задумался. Ты Захара с Яшкой с собой взял? Один не мог добраться. Втроем веселее, отрубил Левушка. Стало быть, Захарка тебя просветил Просветил. Не один лишь Захар Иванов. Федька тоже успел сообщить своему лучшему приятелю Тучкову о подозрениях насчет графа Ховрина. Но левушка не хотел затевать малоприятную для Архарова беседу. обер Оберполицмейстер тяжко вздохнул. «Будь что будет», — сказал он. «Коле этот графишка и есть кавалер Доберни, еще встретимся. А вось у него хватит ума убраться из Москвы, да подали. А не уберется, пусть на себя пеняет. Я сейчас еду фрыштикать к Волконскому, заодно все расскажу». «Дождись меня тут, доложишь о подробностях!» Лёвушка кивнул, как если бы Архаров всё ещё был его командиром в Преображенском полку. Архаров поднялся из-за стола, а велел подавать карету. Дементьев подал ему подготовленные бумаги, переписанные лучшими почерками полицейской канцелярии. И обер оберполицмейстер вышел из кабинета, даже не позаботившись его закрыть. Как будто оставила все дела на паручика тучкола. Лёвушка усмехнулся и сел за начальственный стол, принял позу Архарова, с плечами нависшими над столешницей, с набыченной головой и взглядом из подлобья. Заглянул Дёмка. От Марфы девчонка прибегала, доложил он: "Передавал его милости, пропажа десыскалась. И тот хавряк, которого мы вчера охлынали, цел, невредим". Ночью неизвестно, откуда пешком домой шел. Извозчика не было. Набрел на двор какой-то дальней родни. Там и заночевал. Ваша милость, мы за свои его хомовье поили. Пусть бы нам возместили. Хорошо, я скажу господину Архарову, — пообещал Левушка. Не успела опять вообразить себя оберполицмейстером, в дверях возник Федька. — Ваша милость, отвезли. — Да. — Как она? Тут же за врачами послали. — Я старой княжне про тебя сказал. Она вот тебе шлет. Левушка добыл из кармана перстенек. Денег под рукой не случилось, так с пальца сняла. — Старуха? А ты бы от нее хотел. Федька только вздохнул. Взял перстенек, надел на мизинец. Вот, считай, и обручился. А медальон-то остался у поручика Тучкова. Вон, ленточка видна. Архаров по дороге к князю Волконскому изготовил в уме краткую речь. Он понимал, что рискует хлопотать стражащий выговор за бесцеремонное обращение с высокородными игроками и заранее выставлял доводы в пользу своего стремительного плана. Однако Волконский не сразу сообразил, где у Архарова уязвимое место. Он ужаснулся, увидев список изъятых драгоценностей, и всплеснул руками, когда обер-полисмейстер докладывал о поимке того самого дюкро, что ускользнул от прославленной парижской полиции. Наконец зашло дело и до другого списка. Волконский прочитал его, шевеля губами, и произнес в расстройстве чувств. «Ах ты, Господи! Среди этих господ...» Имеются невинные жертвы мошенников, приезжие из других городов, а есть и сообщники. Сие может быть выяснено лишь в ходе допросов, ваше сиятельство. И что, Николай Петрович, все у тебя дома? В третьем жилье рассажено по комнатам, у каждой двери драгуны. Что ж ты меня-то не предупредил? Не обидитесь, ваше сиятельство, говори уж». Вашего сиятельства супруга привечала батюшку из тех, что новости переносит, да по всем случаям советы дает. Оказался убийца. Зарезал доктора Ремезова, и один бог знает, кого еще. А как знать, к ее сиятельству из французских лавок мадистки приезжают, иные из них шулерами связаны, а ушки у них на макушке. Вот почему-то вчера с Лубянки утек, и именно поэтому». Князь Волконский громко вздохнул. — Все бы ничего, и благое дело вы совершили, да только вот беда отпрыски хороших, почтенных родов в него замешались. — Роды, может, и почтенные, а отпрыском знакомство со Шварцем сильно не повредило бы, — рассудительно отвечал Архаров. — Будь моя воля, я бы их хоть для ознакомления в нижний подвал отправил. Но на то не обессудь уж моя воля, а жаль. помолчали Лучшие дома втерлись, понурый произнес князь. этот то батюшка, чертов, ведь со мной таково любезно раскланивался. К супруге его кто-то из теток привозил. Архаров понял свою ошибку. Не следовало заставлять Матвея исследовать мертвое тело, выковыривать накладные зубы идти по их следу, то и не стали бы известно похождения мнимого аббата в высшем московском свете. А теперь сиди до да дрожи, какая еще знатная фамилия в этом деле выплывет, какой еще отпрыск, мать бы его, или почтенный старец вроде Захарова ездил в кожевнике в гости к перлену Дюкро. — Так ты, Николай Петрович, шума-то не поднимай, — попросил Волконский. Лишнего-то и шума, а ты с ними помягче. Да ладно уж, развелено, не подыму, да прошу и отпущу. я Архаров, который уж раз вздохнул о Санкт-Петербурге. Там государыня страха не имела. Мошенников и шарлатанов называла их подлинными именами, даже и в том случае, если они ранее бывали приняты в ее личных апартаментах. А тут Москва оберегает свое надутое достоинство. Еще может выплыветь, что этот французский каторжник, догадавшийся выбрать себе танзуру, в чьих-то любовниках состоял. Волконский уже принадлежал Москве, уже воспринимал себя как частицу Москвы. Архаров подумал, что, будь он женат, и с ним случилось бы тоже. Пока муж на службе. Жена от скуки ездит породнее и пьет кофе с французским галантным аббатом, что, казалось бы, невиннее, а в итоге сплошной стыд и срам. Очевидно, Волконскому и самому было неловко за свою просьбу. «Кого попроще, пожалуй, и назови», — позволил он. «За кого в столице вступиться? Некому». Архаров понял, что ему отдают на растерзание, князя горелого копыта, бегство коева уже само по себе могло служить признаком вины. Однако одно обстоятельство он все же от князя скрыл, и потом, возвращаясь на Лубянку, тихо радовался, что по Шварцеву совету припрятал Викселя. На Лубянке он поделился этой радостью с немцем, не стесняясь присутствием Левушки и Федьки, толковавших о Вареньке Пуховой. Но Шварц слова сказать не успел. — вмешался Лёвушка. Горелого копыток треклятые, даже коли сыщица трогать нельзя. Сказано, не тронь, не завоняет. — А какой вони ты от него ждёшь? — Он про Вареньку всем расскажет, — объяснил Лёвушка. — Как она к Фомину покойному убежала, да как с ним в Кожевниках жила, а позорят девицу на всю Москву. — Мать честная, Богородица лесная, — пробормотал Архаров. А Федька громко ахнул. «Нельзя, ваша милость!» Вопреки субординации выкрикнул он. «Погубим девку!» «Вот и я про то же!» Продолжал Левушка. «Она же не подлого звание девка. Она знатных родителей дочь. Ей после того только в монастырь замуж не возьмут. Да шел бы ты со знатными родителями!» Вдруг совсем беспардонно заявил ему Федька. Она господинов Фомина спасти пыталась, за него на бесчестие была готова, все ему отдала, а мы что ж, в конец ее опозорим? Кто же мы после этого? — Ты, Федька, вылетишь из полицейской конторы после этого, — обещал Архаров. — Прямиком туда, откуда тебя взяли. Порядок-то соблюдать надо б на". Но пригрозил он беззлобно. Да и Федька все сразу понял, притих. Ему эдак встревать не по чину, по ручку Тучкову можно, а ему пока нельзя. — Простите, дурака, Христа ради, а только выдавать ее на потеху московским дурам никак нельзя. — Да, ваша милость, нельзя, — присоединился к нему Шварц. Коли Горелого к этому делу не притягивать, никто и не узнает, что она жила в кожевниках. Пусть думают, что и впрямь тайна отправилась в Санкт-Петербург, а коли его поймавши допрашивать, он первым делом про девицу Пухову все выложит. Чая в том свое спасение, ведь мы непременно, по его разумению, сообразим, что ее петербургские покровители позора не захотят, и начнем изворачиваться, начнем суетиться». А жечь показания, когда они уже канцелеристами записаны и подшиты, сами понимаете, милостивый государь Николай Петрович, не дело. Не дело, милостивый государь Николай Петрович. Совсем жалобно поддержал, можно сказать, взмолился Федька. Архаров крепко задумался. «Ну, черт с вами, не тронем горело», — решил он. «Но под присмотром я его домишка оставлю». Авось когда-либо устанет бегать и вернется. Расскажи-ка про свой поход подробнее. А чего рассказывать? Как уехал Горелов с вечера в кожевнике, так и не возвращался. Там иное. Жил у него некий господин. Велено его звать было господином-генералом, а сам по-русски не в зуб ногой. Так вот, за полчаса до нас Горелов ему откуда-то записку прислал. Тот господин единым духом собрался, и на извозчике уехал. То есть где-то ему было рандеву назначено, или как амурное свидание по-немецки. И что, никаких следов? Веришь ли, Николаша, никаких. Как ежели бы у того генерала всего имущества было табакерка да платок, а прожил, сказывали, по более месяца. Генералов немецких мне только в этом деле не доставало. Приметы записали? Записали. В канцелярию сдали. И еще вот что. Человек, которого к генералу приставили, несколько по-немецки знает. Так божится, что тот треклятый генерал с князем о женитьбе толковал и советовал поскорее девицу Пухову за себя брать. Еще что подслушал. А они при нем только о Пуховой говорили. Коля не врет. — Может, кто из ее петербургской родни? — задумчиво произнес Архаров. — Кто-то же... Приказал старой княжне новой соврать. Кто соврать приказал, это я тебе и без Гореловской дворни доложу. Я же Пухову к княжне, как ты велел, доставил, а у них там с утра гостья. не привиди, Господь. Старуха пререзилющая, знаешь, из этих московских чиновных старух, всех гоняет старая княжна от нее в трепете. Как мы Пухову привезли, она всем распоряжалась». На бедной Маре Семеновне и не глядела. Сдается, по всей Москве она лишь и могла Шестуновой что-то приказать. А ты разведал? Кто такова? Не из Гореловской или родни? Не до того было, Николаша. Я сдал девицу с рук на руки, да и обратно. Может, и из Гореловской родни. Тогда все одно к одному. А что, по донесениям, Горелов нигде не мелькал? А коли бы даже и мелькал, сейчас у нас руки связаны. — Ничего, не было у меня на Москве врага, так вот же будет. На чем ином его поймаем и прищучим. Кстати, непарный пистолет в доме нашелся? — Нашелся, Николаша, ты ангел! — заорал Лёвушка и тут же полез обниматься. — Федька! — отбиваясь от Лёвушки, позвал Архаров. — Сейчас повезешь старой дуре записку. — Какую записку? — спросил Лёвушка чтобы увезла девушку из Москвы. Тут тоже что с недорослим Мильяминовым. Но Мильяминов видел только Ларжельера и Франсуа, а Пухова, возможно, видела их всех, в том числе и нашу треклятую пропажу, кавалера де берне И он это знает. Пусть ее лучше увезут от греха подальше. Федька восторженно уставил Снархарова. — Единым духом! — воскликнул он и умчался, едва успев просушить продиктованные Архаровым строчки и растолкав собравшихся у дверей кабинета архаровцев. — Заходите! — позвал обер оберполисмейстер. — Сейчас поедем ко мне, будем любезно беседовать с этими господами и с извинениями выпустим их всех на волю, и дураков, и пособников мазурикам. Таков вот итог нашей вылазки, братцы. Улов у нас славный, жаль, только весь по руках не неудержим. Левушка пожал плечами. Ему последние слова совершенно не нравились. Архаровцы тоже молчали. Все понимали, что знатных сообщников Перена-Дюкро привлечь к ответу не получится. А про Векселя Архаров, понятное дело, не сказал. И только именно тот, который требовался, спокойно продолжал Архаров. Мы очистили Москву от крыс. Надолго ли, неведомо. Статочно скоро новые понабегут. Ну что же, ремесло у нас такое, и новых одолеем, потому что они крысы, а я кот. И ты, Тимофей кот, и ты Обрусьмов, и ты Ушаков, Гершварц и канцелеристы со мной. Всем прочим, отдыхать. Тут бы казалось архаровцем с поклоном и убраться прочь, дружно завалиться в кабак, или хоть ощутив, наконец, усталость от бессонной ночи, разбежаться по домам, а нет. Им было еще кое-что сильно любопытно Им не терпелось узнать, что за страшную абразину привезли на причистинку с таким бережением, а теперь холят и лелеют. И потому, когда обер оберполицмейстер, покончив с допросами и распустив пленников с поручиком Тучковым и секретарем Коробовым, опять отправился в третье жилье, некоторые архаровцы, сопроводившие начальство домой, бесшумно двинулись следом. Архаров, Шварц, Левушка и Саша вошли в комнату. Дверь не закрыли, и тут же в щели явилось несколько физиономий. Одна над другой. Найденный в подвале раненый человек лежал на постели, укрытый по уши одеялом. Рядом готовила ему питье прачка Тарья. «Этот?» — спросил Архаров Саш. «Он самый, Николай Петрович. И точно, что азиат. Прелестно!» Архаров огляделся в поисках стула. Тут же Дарья пододвинула ему табурет, и он сел возле кровати. «Но...» — Говорить можешь? — Да, ваша милость. — Как рано, не слишком беспокоит. — В меру, ваша милость. — Ого, ты просил это мне передать. Архаров показал конверт с надписью господину оберплицмейстеру Архарову в собственные руки. — Я... — это прозвучало не слишком уверенно. Ну, — но докладывай. — Чего тут докладывать? — Кругом виноват. Отвечал раненый. Виноват или нет, не тебе судить. Говори, Степан, Конзафаров. Архаровцы несколько растерялись. Откуда бы командиру знать имя и прозвание странного азиата? Так ваши светлые сами все знают. Не все. Скажем о том, что ты пропавший денщик покойного господина Фомина, я только догадывался. Ты говори, говори, коль рано позволяет. Когда Пётр Павлович в первый раз в Москве проиграться в карты изволили, я тогда уже приметил того господина, что за ними заезжали. Прозвание его господин Доберни. Потом Пётр Павлович отыгрываться изволили. А я билетики в лавку на Ильинке таскал. Там такое было заведение, что я билетик приносил, затем его оттуда брал француз Франсуа и вез в дом госпоже Шестуновой. — Ясно, — сказал Архаров, — так оно и должно было быть. От французских лавок добра не жде. — Откуда ты знал госпожу Пухову? — Степан засмущался. — Ты говори, говори, — ободрил Левушка. — Господин Архаров и без того всю правду уже знает, но желает убедиться — Так они же в лавку приезжали, и там имели свидание с Петром Палычем. Я видел, как из кареты выходили, и в карауле у лавки стоял. Потом Петр Палыч стал на целые сутки пропадать. Где? У Горелого или в Кожевниках? Того я знать не могу. Уходили или их в карете увозили, а дожидаться себя не велели. Потом, потом вернулись. Два дня дома сидели, письма писали, я относил. Горелову тоже и к господину князю тоже. Потом... Да что же это из себя каждое слово надо бы на клещами вытягивать, — рассердился Архаров. а Потом один или два ответа получить изволили. Опять уехали. Двое суток пропадали. Когда? Степан выпростал из-под одеяла руку, принялся считать. Недели две. «Поди назад!» «Могло ли быть, что сие совпало с побегом Пуховой?» спросил Архаров Лёвушку. «Могло!» «Даже не пытаясь счесть дней бодро отвечал Лёвушка. Потом мой барин с утра был хмур, опять всё что-то писал, рвал, даже клочки пожёг. Наконец позвал меня, отдал два письма. Одно, говорит, на Причистинку, другое князю Горелову. И живо!» я пошел на да девку встретил заговорил с ней остановился в синях тут и дождь пошел стоим любезничьаем вдруг выстрел я то выстрел нием не спутаю побежал в комнату глежу дальше сказал как кнутом подстегнул архаров он помнил что рассказывал черепанов Денщик, здоровенный детина, впал в такое отчаяние, увидев мертвого Фомина, что ревел белугой, и пришлось его запереть. Не принялся бы вновь слезы лить, и этого Архаров не любил. Дальше замкнули меня. А то ушел в окошко. Дальше. Барин с князем Гореловым был дружен. Архаров и Левушка перегринулись. — И сильно дружен? — спросил Архаров. Степан только вздохнул. «Дальше. У меня были два письма. одно князю, другой вашей милости. Я решил, что князь ему друг. Сперва ему отнесся. Пошел пешком. Что не взял извозчика?» Голова была дурная. Решил, на ходу полегчает. Дошел, лежу. Кавалер до Бернина извозчики прибыл. И на крыльцо сбегает. А я, когда как дошелся, думал, думал, как же оно могло случиться. — Ты знал, что он проигрался в прах и векселя подписал? — спросил Левушка. — Знать-то знал. Он же меня князю за деньгами посылал, чтобы отыграться, и князь деньги давал. Потом уж я понял, как бы князь ему другом был, ни копейки бы на отыгрыш не дал, да и изругал бы матерно, чтобы он от игры отстал. Что проиграно, проиграно, а больше, чтоб ни-ни. Опять Архара с Левушкой переглянулись. Шурерская механика становилась для них все более ясной. «А кавалер Деберния, тот как раз его подбивал играть», — добавил Степан. из из-за того они при барине как-то ругались по-французски. Да князь и по-русски кое-чего добавил. И вот, гляжу, этот кавалер князя на крыльцо сбегает, веселый, довольный» я же шел, думал, свел вместе. Ваша милость, я дороги перед собой не видел. Плыла дорога, а в голове все одно с другим сцеплялось. Дальше и я решил подкараулить, как он выходить станет, и за ним пойти. Думал, куда-нибудь до да приведет, может, туда, где они по ночам играли и банк метали. «Дуралей», — сказал Архаров. «Чего бы он днем туда отправился?» Степан вздохнул. «Дальше!» — не приказал, а вроде предложил Лёвушка. «А дальше они вместе в карете выехали, князь и кавалер, и я следом за каретой побежал. Бегать-то я мостак!» Ни словом не обмолвившись о том, как пытался использовать вместо прикрытия переодетого Сашу, продолжал Степан. «И карета не шибко катила!» Московские улицы это вам не петербургские, по бревнам скоро не ездят. Архаров кивнул. Он и сам не любил разъезжать по бревенчатым мостовым. — И оказался ты у того дома, где велась игра, — помог Степану вернуться к повествованию Левушка. — Как же ты туда забрался? Заднего двора через забор перелез на крышу сарая, потом по карнизу в открытое окошко. Архаров и Лёвушка в третий раз переглянулись. — И что же ты надеялся там обнаружить? — За каким бесом лез в окошко? — спросил Архаров. — Так у меня же было с собой письмо для вашей милости. Я понял, что барин мой, царствие ему небесное, вызнал что-то такое, что впору в полицию явочную нести. А вот что, вражда между князем и кавалером поддельная, того он не знал. Я думал, коли чего проведаю, побегу в полицейскую контору, расскажу, к весьму в придачу. И Степан замолчал. Что ж, тебя не пустило на Лубянку? Не мог уйти. заперти тебя не удержишь. Что помешало? Они там девицу в заперти держали. Ну, барина моего невесту. Хотела ее оттуда вывести не получилось. Она, видать, не ела, не пила. Совсем ослабела. Меня увидела, чувств лишилась. А каково бесчувственное тело по чужому дому таскать? Не вышло. Я с ней остался. Думал, ночью и утром хоть когда-нибудь смогу ее вынести. И все вас ждал. Я же через девку на Лубянку Баринова письмо послал. Ваша милость, как она? — А ты не признаешь? — спросил Архаров, показывая на Сашу. — Вот так-то. Только ка бы ты сразу на лубянку побежал, лучше было бы. — Не мог кавалера доберни упустить, — хмуро отвечал Степан. — Ты, братец, как в прибаутке про медведя, — заметил Архаров, усмехнувшись. — Мужики, я медведя изловил. Так тащи его сюда. Не могу, он меня держит. За дверью засмеялись архаровцы. — Я ход нашел, — сообщил Степан. — Вот она, он подтвердит. Они там на всякий случай ход в стене и под землей делали. Ремесло такое, того, гляди, удирать придется. Я под землей прятался, еду ночью воровал. — Что ж ты, не ушел тем ходом? — удивился архаров Так они его не до конца дарыли. Когда я туда угодил, он еще был тупиком. Потом засуетились, когда поняли, что в доме чужой бывает. А когда я в кавалера Доберни стрелял, промахнулся... А переполоху наделал, но тогда уж засуетились, как ошпаренный муравейник, стали госпожу Пухову перепрятывать, а потом уж вы появились. Я, господина Доберни, в лозу под землей перехватить старался. Не вышло, кого-то другого подстрелил, а меня вон ножом. Простите, коли что не так, и, ваша милость, под землей-то он по-русски ругался. Сразу следовало бечь на Лубянку. Строго сказал Архаров. Тебя что, не приучили на службе приказы выполнять? Степан промолчал. Николай Петрович, он действовал сообразно случаю, вступился Шварц. Приказы были действительны при жизни господина Фомина, а его смерть переменила обстоятельства. Ради того, чтобы изловить преступника, Он нарушил приказ своего господина, ибо приказ был формальный. Зато преступник живой и весьма подвижный. Он же не мог знать, что написано в письме. — Два ведь письма было, — вдруг вспомнил Лёвушка. — Два его сиятельству и господину Горелову, — подтвердил Степан. — А второе где? — удивился Архаров. Степан вздохнул. — Ну, говори уж, чего там? — ободрил его Левушка. — На какую надобность ты его употребил? За дверью раздалось сдержанное фырканье, которому ни Архаров, ни Левушка не придали большого значения. Левушка по причине своего приятельства с архаровцами, а оберполитсмейстер, зная, что сейчас и порезвиться не грех. — Жог, — хмуро ответил Степан. — Это для чего же? — чуть ли не хором спросили Архаров с Левушкой. — По тьмах оказался. Свет был нужен. Лёвушка ахнул. «Николаша, так он же просто чудом то письмо, что тебе не сжёг!» «И не чудо. Я прочитал, кому которое...» «Грамоте обучен», — уточнил Архаров. «Барин мой, учить изволили. Все смеялись, что буду любовные билетики писать с моей-то плоской хари — А все-таки чудо, что денщик грамоте знает, — убежденно заявил Ревушка. — Моего спирика хоть шварцу в нижний подвал посади, а за отбуки не отличит. Степан Конзафаров, стало быть, — повторил, словно накрепко запоминая Архаров. — Хорошо, лежи и ни о чем не беспокойся. Сашка, нужно отписать в Санкт-Петербург в полк. Пусть там его пожитки соберут и сюда с съемщиками доставят. Подготовь письмо, я руку приложу. — Я вернуться должен, — сказал Степан. — Я к полку приписан. — Над этим башку не ломай. Шварц молча кивнул. С Архаров и вышел, совершенно не беспокоясь о том, что сразу же в комнату нахально проскалезнули Федька с Земкой и встали у постели, несколько нагнувшись. Они молча смотрели на бывшего денщика, словно бы прицениваясь. А он смотрел на них тревожно. Этим двум что еще от него надобно? Опять же странные архаровские слова. «Братцы, как же это?» — спросил их Степан. «Теперь, когда барина моего нет». «А вот как! Был ты денщиком в Петербурге! Станешь на Москве архаровцем!» — воскликнул Федька. Тимофей, Клаварош, Ивановы, Скес, Еман, Все сюда, нашего полку прибыло.